Глава 11 Его челюсть болела от жевания резинки и постоянной улыбки, не сходившей с лица всю ночь. Он болтал с бесчисленным количеством людей. Это был тот же клуб, но каким-то образом Стар изменился. Обычно Грег проводил здесь время, уютно устроившись у стойки в баре 5, Либо клевал носом, либо вяло пытался склеить любую девушку, попадавшую в поле зрения. Но сегодня всё по-другому. Пока он танцевал, очень симпатичная блондинка всё время ему улыбалась. В какой-то момент она оказалась рядом. Когда они снова встретились взглядами, она заговорила. «Эй, ты ведь Грег? «Ага. Джаки». Они продолжали танцевать молча, улыбаясь друг другу. Время от времени тело Джаки касалось Грега, и каждый раз его тело отзывалось дрожью возбуждения. Вскоре они были очень близко друг к другу, и тактильный контакт стал почти непрерывным. Джаки повернулась к нему спиной. «Сделай одолжение, помассируй мне плечи, пожалуйста». Грег начал массировать ей плечи. Через некоторое время он стал делать это все нежнее и нежнее, легко проводя кончиками пальцев по ее шее. Этот процесс оказался удивительно эротичным. «Ммм, простонала Джаки. Офигенно. До этого я чувствовала себя как деревянная». «Не настолько деревянная, насколько я сейчас», — ответил Грег. Слова соскочили с языка, прежде чем он успел подумать, стоит ли озвучивать то, что было у него на уме. Джаки игриво потерлась задиком о его перед. Она хихикнула. «Смотри-ка, и правда?» Она повернулась к нему лицом, положила руки на его плечи и смотрела ему прямо в глаза, продолжая танцевать. Они стали целоваться. И Грегу стоило больших усилий, чтобы не начать срывать с нее одежду прямо на месте. «Ты не хочешь прогуляться?» «Не могу. Мне надо подругу найти». «С ней все будет в порядке». «Нет, серьезно. Слушай, мы можем увидеться позже». И прежде чем Грег открыл рот, чтобы возразить, она растворилась в толпе. Он потанцевал еще минут десять, затем пошел к бару, где стоял Том. Музыка уже не казалась столь захватывающей, как это было полчаса назад, и теплое чувство, наполнявшее тело, исчезло. Более того, девчонки больше не смотрели на него так, как они смотрели предыдущие пару часов. «Таблетка отпускает. Держи». Том разломал на две половинки еще одно колесо. «Это тебя поправит». Грег закинул половинку в рот и проглотел, не раздумывая. «Ну ты прям как ветеран», — похвалил его Том. Брэда разбудил стук в дверь. Он посмотрел на будильник. Пять минут десятого. Главная боль напомнила ему, что он проспал едва ли не час после 30 часов бодрствования. Он подумал, что, возможно, это пришел Рафаэль для второго раунда. Для физической конфронтации бред явно был не в лучшей форме. «Кто там?» «Это я. Элисон. «Открывай!» «Сейчас. Дай мне минуту». Он надел спортивные штаны и футболку, после чего открыл дверь. Эллисон ворвалась в комнату, проскочила мимо него и встала у окна, уперев руки в боки. Ее привычкой было сначала наорать, а потом уж задавать вопросы. «С начала сезона ты несколько раз выводил меня из себя, бред но в этот раз ты своего добился». Бред хотел что-то сказать, но вовремя вспомнил, что это пустая трата времени, и остановить ее нереально. Лучше всего дать ей проораться, что он и сделал». Прежде всего, аэропорт. Что, черт возьми, ты думал, когда позволил четырем клиентам взять такси до Сан-Антонио? Они наехали на меня в боне потребовав оплатить такси и сказав, что подадут в суд за неудобства. Потом я сталкиваюсь с владельцем гостиницы, который говорит, что ты позволяешь оставаться на ночь людям, здесь не проживающим. Она покачала головой, мне просто смешно. В головном офисе мне все уши прожужжали и о том, какой ты умный, но лично я до сих пор... Не видела ни одного проявления твоего ума. Радуйся, что у тебя все еще есть работа. Я знаю многих менеджеров, которые на моем месте выслали бы тебя с острова к чертовой матери. Да. И я знаю немало менеджеров, которые сделали бы нам разрешение на работу еще до середины июля, чтобы гидов допускали хотя бы на территорию аэропорта. Иначе как выполнять свою работу? Что? Элисон я сейчас не буду утруждать себя объяснениями, я проспал всего лишь час. А еще через час – общее собрание, потом обед с Филиппы, потом бары, потом круиз. Если ты пришла сюда вопить, то не жди от меня, что я буду все это слушать, вместо того, чтобы получить редкое удовольствие, называемое сном». «Так что ты там говорил насчет разрешений? Марио мне ничего не сказал, а он был там после вас». «Да, но, как обычно, дорогой Марио получил лучший рейс и пробыл в аэропорту менее получаса, в то время как мне пришлось там торчать более 6 часов. А что касается аэропорта, то нам туда не позволили даже войти. Тебе повезло, что только четыре клиента поехали на такси, потому что там был ад кромешный. Все клиенты были злы, как псы. И я бы на твоём месте не очень рассчитывал на хорошие экскурсионные продажи на этой неделе». И все равно я не могу сказать, что я тобой довольна. Больше элисон ничего не могла придумать. Да. А я не могу сказать, что мне не насрать. Если ты собираешься поселить сюда кого-то другого, то мне тем более насрать, потому что эта неделя будет пустой. Что ты хочешь этим сказать? Полиция сказала, что если до следующей недели мы не сделаем разрешение, то всех нас депортируют с острова. Я тебе не верю. Хочешь, верь. Хочешь, не верь тем не менее это так бред сел на кровати покачал головой да уж ты проделала большую работу эллисон но знаешь что действительно меня поражает элисон посмотрела на него с ненавистью в глазах так вот меня очень волнует вопрос как ты умудрилась получить эту работу элисон трясло от злости но она ничего не сказала проскочив мимо бредда она хлопнув дверью убежала к себе Уже в своей комнате, чтобы успокоиться, она закурила. Ей нужно было думать и действовать очень быстро. Она спустилась вниз и позвонила Джейн Уорд домой. «Алло», — ответил сонный голос. «Привет, Джейн, это Элисон Шент». «Элисон? В чем дело, черт возьми? У нас тут мини-кризис. Я просто не знаю, что делать». «Что за проблема? Какой еще кризис?» В общем, тут две проблемы на самом деле. Я послала паспортные данные всех гидов несколько недель назад, чтобы нам сделали разрешение на работу, но до сих пор ничего не получила. На самом деле, Эллисон просто забыла это сделать. Минуточку. Джейн начала постепенно просыпаться. «Какие еще данные? Помнится, я спрашивал тебя несколько недель назад, но поскольку я их так и не получила, я, естественно, решила, что ты разобралась на месте». «Господи!» «Нет!» — Элисон старалась, чтобы ее голос звучал как можно более убедительно. «Я была уверена, что разрешениями занимаешься ты. Неужели их потеряли на почте?» «Скорее всего так», — ответила Джейн, не в состоянии придумать какого-либо другого объяснения. «Слушай, дай мне прийти в себя и позвони попозже. Я обещаю разобраться с этим и паспортными данными, как только окажусь в офисе». «О, Джейн, спасибо тебе огромное!» «Да все нормально. И какая там еще, говоришь, проблема?» «Это насчет Брэда. Он думает, что он умнее всех. Меня он вообще не слушает. Думаю, он и майки против меня настраивает». «Полагаю, тут только одно решение». «Какое?» «Уволь его». «Мне неприятно это говорить, потому что признаться, и я думала, что он будет хорошим работником, но теперь я не уверена». «Слушай, давай-ка вот что сделаем. Том ведь сейчас там, не так ли?» «Да? Поговори насчет этого. Пускай он мне позвонит, и мы так или иначе разберемся с этими проблемами. Устраивает?» «Это просто отлично, Джейн. Спасибо тебе огромное. Ты даже не представляешь, как ты мне помогла». Элисон вздохнула с облегчением. Так или иначе, но она приняла решение. Брэд будет уволен.